Кэри Гринвуд. Лететь выше всех. Роман. Перевод с английского Ольги Мяоц. Москва. Книжный клуб 36.6. 2006 год. Категория 16+. Аннотация. Опасность, тайны и любовь. Вот что под душой великолепной Фрини Фишер. Даме-детективу из Мельбурна. Во второй книге серии Мисс Фишер не только летает на самолётах, выделывая невероятные трюки, но ещё спасает похищенного ребёнка, успешно расследует убийство богатого владельца лётной школы и ловит в своей сети очередного возлюбленного. И делает всё это с той же стремительностью и сногсшибательной элегантностью, с какой водит свою красную Испана Суизу. Фрина Фишер.